Глава шестая. «Петушиные перья». В ту минуту Тигран не видел никого и ничего, только мерзкую физиономию парня с высвеченной челкой. Смазливый гаденыш, очень смазливый и молодой. Сколько ему? Двадцать? Двадцать пять? Не больше. Еще и мелкий, от силы метр восемьдесят. За что его они выбрала? За молодость или привлекательную рожу? Тигран плотно закрыл дверь и попер на противника, как танк. Оттеснил его вглубь квартиры, схватил за грудки и приставил к стенке с твердым намерением об эту самую стенку разбить его башку. В мозгу билась лишь одна мысль. Если Аня сразу побежала к любовнику, значит, все время с ним трахалась. «Мужик, ты чего? Успокойся!» — пищал деморализованный противник. «Ты все не так понял!» «Заткнись!» — шипел Тигран ему в лицо. продолжая держать блондина одной рукой, второй вцепился в его ненавистное горло. Мелкий хмырь попытался стукнуть Тиграна сбоку бутылкой вина, но тот выхватил ее, швырнул в противоположную стену. Бутылкой разбилась, орошая осколками и бордовой жидкостью старый коричневый паркет. Впрочем, двое дерущихся этого даже не заметили. Мозг Тиграна отключился, здравый смысл покинул помещение. Тигран Вдруг прорезался через красное марево женский крик. Секунда она повисла у него на плече, моля прекратить. Тигран отпихнул ее локтем, обернулся и злобно рыкнул. «Любовника жалеешь, милая? Поздно!» «Он не любовник мне! Он гей!» Тигран чуть ослабил хватку, удостоил жену более внимательным взглядом, а та пропищала. «Я принесу доказательства!» Метнулся на кухню, а потом... вернулась с мобильником в синем чехле. «У тебя же есть фото с приятелем? Ты же мне показывал!» Забубнила, обращаясь к белому сморчку, который Тигран продолжал держать за горло, хотя уже сильно не сдавливал. Аня поводила пальцем по экрану, ткнула на фото и сунула экран Тиграну в лицо. Тут-то он и увидел, что сморчок действительно голубого цвета, иначе с таким упоением не целовался бы с каким-то бородатым типом. «Охренеть!» Тигран резко разжал пальцы, а противник осел прямо на пол, хрипя и держась за пострадавшую шею. «Я не понял, зачем ты поехал к какому-то гею?» Тигран повернулся к жене, уперев руки в боки. «Это мой школьный друг Саша!» Она замахала руками. «Он некоторое время назад перебрался в Краснодар. Я много раз тебе про него рассказывала, пока училась. Вечно ты так не разберешься и взрываешься!» Тигран почесал лоб, порылся в закромах памяти. Сашу помнил, друга Гея нет. «Я думал, Саша девочка», — наконец признался он. Я оно и видно, как внимательно ты меня слушал», — возмутилась Аня и бросилась к пострадавшему. Тигран поморщился, наблюдая за тем, как Аня осматривает горло чужого мужика. «В порядке», — прокряхтел тот, впрочем, не делая попытки подняться. зачем ты вообще сюда явился спросила аня с обидой в голосе сам велел мне уходить вот зачем тигран достал из кармана куртки пакет с двумя ингаляторами ты забыла аня поднялась с пола взяла у него сверток достала ингаляторы а потом вместо спасибо продолжила тем же обиженным голосом я не забыла просто эти уже старые с почти истекшим сроком годности я новый заказала Его и взяла с собой. Мог и не ехать, дошло до Тиграна. «Где Лейла?» — Прохрипел сдавленно. «В спальне». Аня кивнула в сторону комнаты, закрытой дверью, а потом спросила с опаской. «Зачем тебе она?» Не говоря ни слова, Тигран пошел в спальню, приоткрыл дверь и увидел ребенка, спящего на темно-синем покрывале. Рядом горел ночник». Удивительно, как она не проснулась должна бы учитывая как он тут пошумел будто дверь в другой мир открыл ей богу в мир где нет отвратительного мордобоя ревности предательства где все спокойно и прекрасно прямо как кличка ллы освещенная желтым светом ночника еще недавно весь мир тиграна был таким и как жаль что все это оказалось ложью не моя не моя Я же не люблю детей, которых вижу на улице, так? Она имеет ко мне ровно такое же отношение. А в груди жгло, давило, распирало больное чувство к этой крохотной девочке. Как же не хотелось оставлять ее здесь, кто бы знал. Но если заберет Лейлу, Аню тоже нужно. Этого Тигран никогда не сделает. Три года он растил малышку, баловал и имя сам дал. Может быть, дело как раз в имени? поэтому такие глубокие чувства. Ведь общей крови нет. «Не трогай ее!» — услышал он возмущенный шепот Ани. Жена подошла к нему и теперь сверлила злым взглядом. В этот момент Тигран понял. Если он не хочет всю оставшуюся жизнь мучиться, нужно резать по-живому, резать и прижигать. Он не на улице Лаилу оставляет, а с матерью, которая и должна заботиться о нагуленном малыше. Это не его ребенок, не его проблема. Его жена лгуния предательница. Она целых четыре года водила его за нос. Нет ей за это прощения, и облегчать ей жизнь заботой о плоде ее измены Тигран не будет. «Подумай о том, чтобы сменить ей имя», — пробурчал он, уходя.